Она только повернула голову в сторону мужа. Однако Том Роше, занятый своим делом, ничего не замечал. По выражению лица Алис, я понял, что она боится, как бы не сложилась ситуация, которая заставила бы Тома ввязаться в драку. Силы были явно неравны. Алис наклонилась, попыталась разжать пальцы на Хала, но это ей оказалось не под силу. Толстяк в коричневой тройке слегка стукнул Верзилу по руке, что-то прошептал ему с умоляющим видом, показывая взглядом на Тома, который, отступив в сторону, наблюдал, как работает его кофеварка. Левой свободной рукой Верзила пихнул толстяка в грудь, а правая полезно выше, забираясь под юбку. «Женщина!» В отчаянии стукнула хама кулаком по носу. Тот громко выругался. Том обернулся, его лицо побледнело. Прихрамывая, он в несколько прыжков выскочил из застойки. На правой ноге Том носил ортопедический ботинок, и каждый шаг он делал, словно проваиваясь в яму. Верзила отпустил женщину и толкнул ее так, что то та пролетела чуть ли не через весь зал и упала в объятия шофера, который слез с табурета и, разинув рот, с интересом наблюдал за событиями, явно не собираясь вмешиваться. Роше подошел к столику, но Верзила даже не счел нужным встать. Он нагло ржал. Том попытался стукнуть его кулаком по голове, Но Верзила без труда увернулся, а Роше, потеряв равновесие, стал падать лицом вниз. Верзила подбросил его вверх ударом кулака. Роше пролетел через весь зал, стукнулся головой о стойку, сполз на пол и остался сидеть в ловяжком в воздух. Громила поднялся. «Пойдем отсюда», — сказал он толстяку в коричневой тройке. Мне это забегало в касты чертело. Потом он подошел к Роше, который безуспешно пытался встать на ноги. А ну-ка попробуй замахнись еще, слезняк, я из тебя котлету сделаю. С этими словами негодяй с размаху двинул Роше ногой в бок. Я бросился в зал, подскочил к Верзили и, развернув его прямым правой, саданул в рожу. Удар произвел должный эффект, взгляд верзилы затуманился. «Если у тебя руки чешутся», — сказал я, — «то валяй, не стесняйся, я к твоим услугам». Ответом был примитивный свинг — удар, рассчитанный на человека, который ничего не смыслит в боксе. Однако я увернулся и об. Служил подонка по высшему разряду. Сильнейший удар правой снизу в челюсть мой коронный прием. Верзила рухнул, словно сраженный на повал. Ждать, когда он очухается и придет в себя, не имело смысла. Когда так валится с ног, это надолго. Обратившись к толстяку, я сказал, «Убери прочь отсюда это дерьмо» стяк изумленно взирал на своего спутника, распростерствовал на полу. Затем он опустился на колени и принялся ощупывать его, а я помог Рушев встать на ноги. Он еще задыхался, но держался твердо и кипел желанием продолжать бой. Даже сделал несколько шагов по направлению к обидчику. Он свое получил, удержал я его. Не стоит руки марать об этого негодяя. Успокойтесь. Подошла жена, обняла мужа. Я оставил их вдвоем и присоединился к посетителям. Они разглядывали великана, лежащего у их ног. Толстяк, пыхтя, безуспешно пытался его приподнять. Челюсть полетела. сказал шофер восхищенно присвистнул первый раз в жизни вижу такой удар уберите его отсюда